сказал он всё-таки, удерживая её и гладя её нежную ручку. Он достал с камина, где вчера поставил коробочку конфет, и дал ей две, выбрав её любимые шоколадную и помадную. "Грише", сказала девочка, указывая на шоколадную. "Да-да". И ещё раз погладив её плечика, он подцеловал её в корни волос, в шею и отпустил её.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 сказал Облонский, морщась от досады. Просительница, штабс-капитан Шакалинина, просила о невозможном и бестолковом, но Степан Аркадьевич по своему обыкновению усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться в